Глава 8. Родинки и рак кожи. Дерматологи любят разговаривать о раке кожи. Много. Это область здоровья кожи, которую мы не хотим игнорировать или пропустить. Количество случаев рака кожи в Великобритании значительно возросло с 1970-х годов. Считается, что прирост составил 360% за прошедшее время. По данным Минздрава, в 2017 году в Российской Федерации рак кожи стал самым часто диагностируемым онкологическим заболеванием. Почему это так? С 1970-х годов путешествия и отпуск на солнце стали более доступными. Желание загореть стало популярным, и вместе с ним популярность приобрели солярии. В сочетании с истончающимся озоновым слоем в некоторых частях света все это вместе и привело к развитию проблемы. Самым главным фактором предупреждения рака кожи является ограничение воздействия ультрафиолетового излучения. Есть о чем подумать. Существует три основных типа рака. Меланома, базально-клеточная карцинома, базально-клеточный рак и плоскоклеточная карцинома. Плоскоклеточный рак. Меланома. Эта болезнь развивается из вырабатывающих пигмент клеток кожи, называемых меланоцитами. Меланома может развиваться как новая родинка на коже в большинстве случаев, или внутри существующей родинки. Каковы факторы риска? Главный виновник это ультрафиолетовое излучение солнца или солярия. К другим факторам риска относятся белая кожа, Многочисленные солнечные ожоги, наличие случаев меланомы у близких родственников, условия, ослабляющие иммунную систему, и наличие большого количества родинок. Насколько опасна меланома? Причина, по которой нас волнует меланома это её способность распространяться на другие органы или метастазировать. Метастазы меланомы могут появляться в печени, лёгких, костях и мозге что создаёт риск смертельного исхода. Как я могу снизить для себя риск меланомы? Ваш шанс выявить меланому на ранней стадии это знать симптомы, а потом обратиться за медицинской помощью. Вы себе не представляете, насколько это важно. Из тех, кто пользуется частным здравоохранением, многие выбирают ежегодный осмотр родин к дерматологом как часть профилактического скрининга. Следите за собой и за своими близкими, чтобы снизить количество случаев меланомы. Кожу хорошо видно, и любое изменение её поверхности легче выявить, чем болезнь любого другого органа, требующего внутреннего сканирования. На что мне следует обратить внимание во время осмотра кожи? Для оценки родинок чаще всего используют английский алгоритм. Здесь лучше так: A B C D E. Если у родинки изменён один из признаков, она требует осмотра у дерматолога. Асимметрия. Asymmetry. А. Одна половина родинки отличается от другой. Граница. Border. Б. У родинки неровный край. Цвет. Color. В. Неравномерный цвет или присутствуют различные цвета в одной родинке. Диаметр. Diameter. Ди. Родинка больше 6 мм в диаметре и имеет тенденцию к увеличению. Развитие evolving. И родинка меняет размер, форму или цвет. Также стоит обратить внимание на новые родинки и те, которые заметно отличаются от остальных. Этот признак называют угадки утёнок. Самые распространённые места для развития меланомы у мужчин это спина. А у женщин ноги. Сложность в том, что не все меняющиеся родинки указывают на рак кожи. И в действительности, большинство родинок безобидно. Некоторые со временем могут вообще исчезать. Гормональные изменения в подростковом возрасте или во время беременности могут привести к увеличению числа родинок и их потемнению. Как мне проверять кожу на предмет родинок? Большинство дерматологов рекомендуют обследовать свою кожу раз в месяц. Идеальное время после ванны или душа, в хорошо освещённой комнате с помощью зеркала в полный рост. Разработайте свою систему. Например, с головы до ног. И сначала осматривайте себя спереди, а потом сзади. Не пропускайте ни одной части тела. Хорошо, если найдётся человек которому вы можете доверить осмотр спины и других труднодоступных мест. Не пропустите ягодицы, область гениталий, ладони и ступни. Некоторые считают полезным делать фото раз в год, чтобы следить за изменениями. Первые несколько месяцев вы будете запоминать, где именно расположены родинки и пятна и разбираться, что нормально для вашей кожи. Со временем вы привыкнете к этой процедуре хотя для тех, у кого родинок много, это может оказаться непростым делом. Если меняющаяся родинка вызывает у вас беспокойство, очень важно обратиться к врачу. Что будет на консультации у дерматолога? Как правило, дерматолог осматривает кожу на всём теле с помощью дерматоскопа. По сути, это лупа с подсветкой, которая позволяет врачу лучше видеть все детали родинки, чтобы оценить её. Если что-то вызывает тревогу, родинку удаляют под местной анестезией и отправляют в лабораторию на анализ, где её проверят на злокачественность. Удаление родинки это быстрая процедура, занимающая от 20 до 30 минут. Обычно требуется наложение швов на рану. Если по результатам анализа родинка оказалась злокачественной, что будет дальше? У большинства людей у которых удалили меланому, никаких проблем в будущем не бывает. Но это относится к меланоме, удалённой на ранней стадии. Вывод. Чем раньше выявлена меланома, тем выше уровень выживаемости. Другие виды рака кожи. Далее речь пойдёт о базально-клеточной и плоскоклеточной карциномах. Ультрафиолетовое излучение, обычно от солнца, Опять-таки, является самой распространённой причиной их развития. Эти виды рака обычно выглядят как неисчезающие участки кожи с чешуйками или розовыми вы puckлостями. Они могут начать шелушиться или кровоточить, иногда чувствительны на ощупь. Эти виды рака кожи могут развиваться на любой части тела, но обычно появляются на лице, шее, предплечьях и кистях рук. В зонах, подверженных попаданию солнечных лучей. У мужчин они могут развиться на коже головы, особенно если мало волос, выполняющих функцию защиты. Это результат многолетнего воздействия солнечного излучения. И обычно такой рак кожи поражает людей после 50 и старше. Но он встречается и у молодых людей, особенно если они много времени проводили на солнце. При этих видах рака вероятность метастазирования существенно ниже, чем у меланомы, поэтому лечение обычно хирургическое, достаточно эффективно. Если вы заметили беспокоящий участок кожи, который не проходит через несколько недель, стоит посетить врача, чтобы тот оценил поражение и исключил эти виды рака. Профилактика. Защита от солнца. Это единственный наиболее эффективный метод снижения риска возникновения рака кожи. Это особенно важно, если у вас уже есть факторы риска, такие как белая кожа, семейные случаи заболеваемости или многочисленные родинки. Прикрывайтесь. Это самый доступный вариант защиты от солнца. Именно об этом вы должны подумать в жаркий солнечный день, во время отпуска в тропиках. Или даже во время занятий спортом на открытом воздухе. Одежда, шляпа и солнечные очки все они играют свою роль. Укрытие. В идеале, постарайтесь не бывать на солнце в часы максимальной солнечной активности, когда наиболее высока вероятность получения солнечного ожога. Это время между 11 и 15 часами. Постарайтесь найти укрытие на эти часы. Солнцезащитные средства. Выбирайте солнцезащитное средство широкого спектра действия, которое защищает и от УФА, UVA, и от УФБ, UVB лучей. Минимальный SPF 15-30. Солнцезащитные средства могут быть двух видов: минеральные и химические. Химические солнцезащитные средства Необходимо наносить, по крайней мере, за 20 минут до выхода на улицу. Минеральные солнцезащитные средства содержат цинк и титан, поэтому они работают сразу после нанесения. Каждые 90 минут солнечные средства следует наносить снова, чтобы сохранить заявленный производителем фактор защиты. Мы все грешим тем, что не наносим средства заново так часто, как следует. Не забывайте наносить средство после плавания и обильного потоотделения. Лучше не пользоваться составами, требующими однократного нанесения, так как они не будут настолько эффективными. Большинство из нас не наносит правильное количество солнцезащитного средства, чтобы оно было эффективным. Его необходимо наносить на все части тела, не прикрытые одеждой. Для взрослого человека средних габаритов достаточно 35 мл. Есть более точный расчёт. Примерно чайная ложка средства для каждого участка тела. Одна ложка для лица, головы и шеи, по одной для каждой руки, по одной для каждой ноги. Одна чайная ложка для груди и живота и одна для спины и задней поверхности шеи. Не забывайте об ушах и о внешней стороне ступней. Многие люди не пользуются солнцезащитным средством в облачные дни. На самом деле, именно в это время мы получаем самые сильные солнечные ожоги из-за необоснованной уверенности в том, что солнце не светит. На самом деле, и в облачные дни вам необходимо солнцезащитное средство. Меня часто спрашивают: нужно ли наносить солнцезащитное средство каждый день? включая зимние месяцы. Многие виды рака кожи развиваются из-за накапливающегося воздействия солнечного излучения, поэтому стоит ежедневно наносить солнцезащитное средство на открытые участки кожи даже зимой. Особой заботы требуют маленькие дети, находящиеся на солнце. Солнечные ожоги с волдырями, полученные в детстве, вдвое увеличивают риск развития меланомы в старшем возрасте. Молодая кожа особенно уязвима для воздействия ультрафиолетового излучения. У младенцев младше 6 месяцев мало меланина, а их кожа слишком чувствительна к использованию солнцезащитных средств. Поэтому так важно не оставлять младенцев под прямыми солнечными лучами. В возрасте старше 6 месяцев солнцезащитные средства наносить безопасно. Солнечный ожог Несмотря на наши старания, остаётся вероятность оказаться на солнце и получить солнечный ожог. Солнечный ожог наносит прямой вред ДНК, что приводит к воспалению и гибели клеток кожи. Кожа может стать горячей, красной, болезненной на ощупь, опухшей, появятся волдыри. Реакция обычно развивается через 2-6 часов после пребывания на солнце и достигает максимума через 12-24 часа. Понятно, что эта ситуация совсем не то, чего вы желали. Но если вы в ней всё-таки оказались, важно знать, как поступить. Первое уйдите с солнца. Это кажется очевидным, и это первое, что надо сделать. Прикройте все поражённые участки и оставайтесь в тени, пока солнечные ожоги не заживут. Носите свободную одежду из хлопка которая позволит вашей коже дышать. Второе. О обезболивании. Примите любой безрецептурный противовоспалительный и обезболивающий препарат, например, ибупрофен. Он не только уменьшит боль, но и поможет справиться с воспалением. Его можно принимать в течение 48 часов, если нет аллергии. Третье. Охладите кожу. Не стойте под сильными струями душа, а примите ванну Душ может повредить поражённую кожу, особенно если появились волдыри. Вода должна быть прохладной. Холодные компрессы, приложенные к коже, например, полотенце, смоченное в холодной воде, также могут принести некоторое облегчение. Четвёртое. Увлажняйте. После ванны или душа воспользуйтесь кремом или лосьоном без отдушек, чтобы успокоить кожу. Многократное нанесение увлажняющего средства необходимо для сокращения шелушения, и возможно, его придётся продолжать применять в течение нескольких недель. Гели и лосьоны с алоэ вера или сои хорошо успокаивают кожу. Алоэ вера не только успокаивает кожу, но и действует как противовоспалительное средство. По возможности не пользуйтесь кремами или лосьонами с вазелином бензокаином или лидокаином. Они либо закупорят жар в коже, либо вызовут местное раздражение. Пятое. Пейте воду. Не допускайте обезвоживания, так как солнечный ожог может усилить испарение влаги через кожу. В идеале от алкоголя следует отказаться, так как он выводит жидкости из организма и может привести к ещё большему обезвоживанию, когда вам это совершенно не нужно. Шестое. Используйте слабые стероиды для местного нанесения. Если в течение 48 часов использовать относительно слабый стероид, такой как гидрокортизон полу- или 1%-ный, который продаётся без рецепта, то это поможет снять воспаление и зуд, вызванные солнечным ожогом. Это средства лучше не применять у маленьких детей без рекомендации врача. Седьмое. Не прокалывайте волдыри. Прокалывание волдырей может привести к возникновению инфекции и появлению рубцов. Поэтому оставьте их в покое. После ванны или душа осторожно промокните кожу полотенцем, вместо того, чтобы растирать её, иначе волдыри могут лопнуть. Сага о витамине D. Не сомневаюсь, многие из вас, слушая мои советы относительно защиты от солнца, думали о том, как при этом получить витамин D, если следовать этим инструкциям. История витамина D невероятно сложная, но она стала ещё и запутанной из-за средств массовой информации и медиков, дающих противоречивые друг другу советы. Результаты исследований показывают, что основательная защита от солнца может привести к нехватке витамина D. Но такие люди, как я, скажут вам, что опасность солнечного воздействия превышает его пользу. Витамин D это жирорастворимый витамин, необходимый для поддержания здоровья костей. Он также защищает от некоторых видов рака, болезней сердца, рассеянного склероза и диабета, а также повышает настроение и улучшает самочувствие. Пребывание на солнце без защиты это главный источник витамина D для большинства из нас. Солнечный свет, в частности УФБ излучение, UVB, необходим для синтеза витамина D в коже. Количество доступных УФБ лучей существенно меняется в зависимости от времени суток, времени года и географической широты. У разных людей витамин D вырабатывается по-разному. Людям с более тёмной кожей требуется более длительное пребывание на солнце, чтобы получить такое же количество витамина D. Многие дерматологи сходятся во мнении, что время пребывания на солнце, необходимое для выработки витамина D в коже, относительно короткое, поэтому вы не успеете получить ожог. Есть ещё один интересный и менее известный факт. Продолжительность пребывания на солнце не приводит к продолжению выработки витамина D. При длительном воздействии УФБ лучей UVB витамин D превращается в неактивные субстанции, поэтому нет никакого смысла долго жариться на солнце, чтобы увеличить количество витамина D в организме. В настоящее время дерматологи рекомендуют выходить на улицу без солнцезащитного средства на несколько минут около полудня, чтобы повысить уровень витамина D. Людям рекомендуют лучше узнать свою кожу чтобы понять, как долго они могут находиться на открытом воздухе и не сгореть. Это время определённо будет короче для человека со светлой кожей, чем для человека такого же пола и возраста с тёмной кожей. Лучше всего улучшить поступление витамина D в организм и с пищи, особенно зимой. К продуктам, богатым витамином D, относятся жирные виды рыбы – макрель, лосось, сардины – Обогащённый этим витамином маргарин и злаки, а также яичные желтки. Если получать витамин D из продуктов питания не получается, подумайте о том, чтобы принимать его в качестве пищевой добавки в это время года. Дневная доза витамина D должна составлять 800 единиц. Современные данные позволяют сделать вывод, что есть безопасные способы получать достаточное количество витамина D которые не предполагают длительного пребывания на солнце. Но не будет и пользы от избыточного потребления витамина D в форме добавки, так как повышенный уровень этого витамина также может вызвать проблемы со здоровьем.